умершим. Энгельс нашел некоторое утешение в обширной переписке с друзьями и соратниками во всех концах земли. Им предстояло сообща нести его учение, создавать и укреплять пролетарские партии. Унынию и отчаянию не было места. Жизнь настоятельно требовала действий. Энгельс знал, что не имеет права на слабость так как дружба обязывает и требует ни одних слов, не только слез, но деятельности. Сорокалетняя дружба навеки неразрывно соединила Энгельса и Маркса. Жизнь теряет смысл лишь тогда, когда не имеет вечного огня цели. Энгельс и все единомышленники Маркса несли в себе неугасимое пламя, зажженное для человечества их другом, учителем, вождем. Она дает неиссякаемую волю к жизни, к борьбе и победе. Глава 10 Постоянное острое беспокойство Энгельса о здоровье Маркса сменилось теперь новой тревогой. Успеет ли он в свои 63 года подготовить и издать завещенные ему и Элеоноре рукописи? Выбитый из привычной размеренной колеи, оглушенный смертью самого дорогого на Земле человека, Энгельс в первые недели одиночества старался как можно больше действовать, двигаться. Его поглотила переписка с друзьями. Он зорко следил за прессой, чтобы в ней чего-нибудь не сутенили об усопшем. Когда одна из нью-йоркских газеток перепечатала ложные сообщения об обстоятельствах смерти Маркса, он немедленно направил ей короткий грозный протест. Со смерти Маркса пролетарское движение лишилось притягательного маяка, на свет которого шли в решающие моменты революционеры всех направлений и национальностей. И каждый раз они получали ясный исчерпывающий совет, который мог быть дан только гением во всеоружии знаний. У любителей сговора, у тех, кто желал уступок буржуазии, кто был всегда готов пожертвовать ядром ради скорлупы, Ради сегодняшнего частичного успеха, но в ущерб главной цели, у этих отныне были развязаны руки. И хотя конечная победа пролетариата неизбежна, окольных путей к ней, временных и частичных блужданий становилось все больше. Все это тревожило Энгельса. Но он не позволял себя отчаиваться. Это могло бы ослабить его силы, которых так много было нужно сейчас, когда он остался один на высоте, куда взошел вместе с Марксом. Еще целый год дом, где долго жил и умер Мавр, оставался арендованным Эмбельсом. Ни одна бумага усопшего не пропала, рукописи и архив были выведены без спешки. Елена Демут переселилась к Эмбельсу в его просторную квартиру на Риджинс-Парк-Рот и взяла все хозяйство и заботы о его быте в свои неутомимые руки. Не прошло и трех недель со дня похорон друга, как Энгельс, освободившись немного от других неотложных дел, занялся просмотром его рукописей. Он сразу же обнаружил тетрадь с надписью «Обращение капитала» и еще около тысячи страниц текста, сложенных отдельной стопкой и перевязанных обыкновенной бечевкой. Энгельс решил, что прежде всего придется переписать все набило так как ни один другой человек в мире не мог бы разобрать сложный, витой, как арабская вязь, как рисунок, воспроизводящий ток крови в артериях сердца, почерк Маркса. Энгельс отложил в сторону найденное и продолжал разбор рукописей. Особенно интересовал его очерк о диалектике. Маркс говорил ему, что хочет написать такую книгу. «Быть может, она уже написана?» — думал Энгельс. Мавр ведь всегда скрывал от нас, в каком состоянии его работы. Он боялся, что его жена, я или дочери, проведавшие о том, что у него что-нибудь готово, потребуем, чтобы он отдал это в печать. Осторожно открыл Энгельс объемистую рукопись и будто прикоснулся рукой к плечу своего старого друга. Это были страницы второго тома «Капитала». Главное есть. Воскликнул Энгельс вслух. Казалось, он желал оповестить весь мир об открытии великого клада. Главное есть Эврика. Энгельсу было известно, что Маркс работал над продолжением «Капитала», и он надеялся найти эту рукопись. Но в глубине души тревожился, зная, как требователен был к себе Мавр. Не уничтожен.